особенно заметной в последние полвека британской шотланизации Гордоны, Коллины, Малькомы, Дональды — в том же ряду шотландских даров человечеству, что виски, овсянка, гольф, сочинения Барри и Стивенсона. примечание автора Барри Джеймс Мэтью, 1860-1937 годы, шотландский писатель, автор сказочной повести Питер Пен. Конец примечания. Комстыки, безземельные дворянчики, принадлежали к самому унылому, срединно-среднему общественному слою.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 Иезекииль, комсток, преданный супруг, нежный отец, образец чести и добродетели, рожденный 9 июля 1828 года, почивший 5 августа 1901. Скорбь детей безутешна. Спи спокойно в объятиях Иисуса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 сокровенное чувство родник покойному наиболее точно и конкретно измеряются весом надгробие тех комстыков среди которых вырос гордон отличали вялость обшарпанность фамильная невзрачность им на удивление не хватало живучести дедуля тут постарался к моменту его кончины дети стали взрослыми а некоторые уже достигли средних лет, и все годы малейшие ростки их духа подавлялись. Он проехал по ним чугунным катком, и ни одна расплющенная личность никогда не смогла воспрянуть. Все как один. Шеренга бесцветных, безвольных неудачников. Никто из сыновей не преуспел в профессии, поскольку папенька с отменным упорством рассовал их по наименее подходящим поприщам. И лишь Джон, отец Гордона, расхрабрился. Женился еще при жизни своего родителя. Нельзя было представить кого-то из отпрысков дедули Комстака сколько-нибудь значительным, созидающим либо разрушающим, очень счастливым или глубоко несчастным, полнокровно живущим или хотя бы солидно обеспеченным. Им выпало только покорно прозябать, цепляясь за скудеющую респектабельность. Весьма типичное в срединно-средних слоях пришибленное семейство, где никогда ничего новенького не случается. С ранних лет гордоно жутко тяготил тоскливый хоровод родни. Поначалу вокруг кружило довольно много дядюшек и тетушек, схожих ленялой тусклостью, довольно хилых, вечно обеспокоенных деньгами, постоянно по этому поводу стенавших, однако, упаси Господи, без скандальных драм.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 Ничего новенького не случалось. Все комстыки, казалось, были обречены запуганно таиться по своим норкам. Абсолютное неумение как-либо действовать. Ни грани храбрости куда-либо пробиться, хотя бы в автобус. Все, разумеется, безнадежные дурни насчет денег.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 не брачной жизни».